Глава 7. Собачка Лизетта отда не скоро сказка сказывается отда не скоро дело делается наконец приехал в чистом поле в зеленые луга в чистом поле там камень лежит на нем надпись гласит направо пойдешь приключение найдешь не лево пойдешь ничего не найдешь коли прямо пойдешь себя потеряешь дорога в три порога ведет туда куда маер теляят не гонял если ты летел прилетел прилетел путем дорога близколи далеко ли низкали скали высоко ли сказывается да не скоро дело делается наконец приехал чисто поле Моти воспитывал профессор Пель, который уделял большое внимание наукам и хорошим манерам. Неудивительно, Моти много знал, разбирался в криминалистике и шифровании, знал хорошо историю и географию и даже разбирался в компьютерах, был очень воспитанным котом, всегда использовал полученные знания, чтобы помогать другим и совершал добрые дела. Моти знал все про основание зоологического музея и какой вклад внес Петр I в создание его коллекции. И что коллекции содержит? большое количество материалов по зоологии и другим наукам. Для него не представляло никакого труда провести своих верных котов и слегка расстроенную кошку-фенечку к зоологическому музею. А по дороге Моти успел рассказать своим друзьям историю самого музея. — Сначала это были просто коллекции в консткамере? — восхищенно переспросил матрасик. — А потом уже он стал отдельным музеем. Все верно. кивнул Мотя. «Музей расположен близко от зоопарка. Надо лишь перейти через биржевой мост, пересечь площадь, называемую Стрелкой Васильевского острова, и можно попасть к зоологическому музею». Мотя не спешил, по дороге успев обдумать несколько важных идей. «Уровень воды опять вырос», — размышлял Мотя, когда они проходили через биржевой мост. «Да-да, заметно вырос». Тут же согласился матрасик, хотя даже не понял, с чем именно согласился. Матрасик очень нравилось соглашаться с Мотей, чувствовал себя при этом, толстый кот, намного умней и уверенней. «Вода прибывает, температура падает», делал выводы Ворчун. «Ужасно холодно. У кого-нибудь есть таблетки от холода?» спросил Хлюпик. «К сожалению, таких таблеток не существует», ответил Мотя. И опять ему в голову пришла та же самая мысль, что и раньше. о тех странностях, что происходили в городе. Мотя старался отогнать ее, настолько она была страшная и невероятная, но мысль никак не хотела уходить и упорно возвращалась к нему. Нет, нет, этого просто не может быть, тихо пробормотал Мотя. Про такое я читал в книгах, но этого не может быть. Не может. Тут же поддержал его матрасик. Ворчун и Хлюпик молча переглянулись. Они вообще не поняли, что бормотал Мотя. и почему Матрасик с ним соглашался. Впрочем, вскоре коты добрались до зоологического музея, и их стали занимать совершенно другие вещи. «Глупо все это!» — промолвил Ворчун, оглядывая здание. «Это же музей! Тут одни только экспонаты, а пингвины — живые птицы. Чего им делать в музее? Вообще не надо было сюда идти!» «Друзья, раз мы сюда пришли, — предложил Мотя, — так почему бы нам не проверить предложенную версию? У нас нет других зацепок!» «Надо проверять все версии и все зацепки!» Матрасик по привычке повторил последние услышанные слова и согласился с Мотей. «Мы могли бы все продумать, прежде чем идти сюда!» Фенечка поддержала Ворчуна. «Это было достаточно глупо. Без раздумий прямо сюда. Какая-то обезьяна что-то сказала, и мы сразу бросились в этот музей. Мало ли, что обезьяне в голову придет. А если бы обезьяна сказала, что видела пингвинов на луне? Съязвила она, хихикая. Но мы уже здесь, повторил Мотя, и мы осмотрим тут все. Хорошо, согласилась Фенечка. Ты, Мотя, иди в ту сторону, а мы пойдем в эту. Так мы намного быстрее все проверим и осмотрим экспонаты. Следует сказать, что хитрая Фенечка заметила на стене схему музея, на которой был обозначен зал птицы. Фенечка знала, что пингвины должны быть именно там, ведь пингвины — это птицы. Их тела покрыты перьями, у них есть крылья, только эти крылья не способны поднять пингвинов в воздух. Договорились. Мотя направился в одну сторону, а его верные коты устремились в другую. Мотя, разумеется, знал, где находится зал с птицами, В отличие от Фенечки, понимал, что они ищут не экспонаты, а живых пингвинов, работающих в лаборатории снеготырь А эта лаборатория может быть спрятана где угодно. Мотя шел впереди и не слышал тихий скрежет, который издавали крошечные когти, ударяющиеся по полу, неустанно следовавшие за ним. Эти когти принадлежали уже знакомым крысам, вновь сумевшим выследить Мотю. Они увидели, что коты разошлись в разные стороны и потерли свои короткие лапы в предвкушении. Ведь их очень устраивало то, что Мотя отделился от своих друзей. I'm not Носить и на Ничего не подозревающий Мотя шел по музею и вдруг заметил странный свет. Вначале Мотя даже не понял, что происходит. Откуда идет это свечение? И лишь опустив глаза, заметил, что светится карман его куртки. Мотя сунул лапу в карман и вытащил мерцающее кольцо-печатку, тот самый артефакт, который ему удалось раздобыть в кофейном домике. Это была печатка в форме собачьего носа, когда-то принадлежавшая Петру Первому. «Это не просто так. Если артефакт засветился, значит, что-то происходит», пробормотал Мотя и направился дальше, понимая, что ответ скоро появится сам собой. Следом за Мотей крались преследовавшие его крысы. В одном из залов музея происходило то, что можно назвать лишь волшебством. В зале стоял экспонат — собачка Лизетта, которая некогда принадлежала Петру Первому и была его любимицей. Эта собачка как-то раз принесла Петру Первому челобитную, в которой его просили отменить наказание. Царь прочитал записку и со словами «И ты, Лизетта, ко мне с челобитной подбегаешь. Я исполни твою просьбу, потому что она от тебя первая». Отменил наказание. После того случая Петр Первый и заказал серебряную печатку в виде собачьего носа. И вот теперь, когда эта печатка попала в музей, где стояла собачка Лизетта, Печатка засветилась, а собачка вдруг дёрнула лапами, шевельнула ушками и открыла глаза. Сбылось древнее предсказание. Лизетта очнулась от сна. — Кто разбудил меня? — звонко тяфнув, спросила она, тряхнув головой. Она спрыгнула на пол и огляделась. В этот самый момент в зал вошёл Мотя со светящейся печаткой, а следом за ним прокрались злобные крысы. — Кот! удивилась Лизетта. «Меня разбудил кот! Это просто невероятно! Никогда бы не поверила в такое!» Надо бы еще раз отметить, что коты и собаки от чего то недолюбливают друг друга. Поэтому Лизетта так сильно удивилась, заметив своего избавителя. Впрочем, она достаточно быстро узнала Мотю, ведь Мотя был необычным котом. «К вашим услугам вежливо поклонился Мотя, который, конечно же, сразу узнал знаменитую собачку Петра Первого». «Я с вами заочно знаком и хорошо знаю вашу историю из книг». «А это твои враги?» — тявкнула Лизетта и махнула лапой в сторону крадущихся крыс. Мотя обернулся. Крысы уже прокрались в зал и замерли, преградив путь к отступлению, загородив собой проход в дверном проеме. «Да, они преследуют меня. Им нужен артефакт». Мотя не успел договорить. «Отдай нам печатку! Тут же злобно потребовали крысы. «Ни за что!» — храбро ответил Мотя. В этот момент Мотя еще не знал, на кого работают крысы и для чего им нужен этот артефакт. Впрочем, если бы знал, то тем более отказался бы отдать им драгоценную вещь. «Вы злобные крысы!» — разозлилась Лизетта. «Вы хотите заполучить печатку, чтобы уничтожить меня? Вы знаете, что эта печатка может повергнуть меня в вечный сон, и тогда я уже не смогу возвращаться к жизни!» «И защищать Санкт-Петербург в те минуты, когда ему угрожает опасность!» «Да, мы хотим избавиться от тебя!» — рявкнула одна из крыс. «И обязательно избавимся!» И сделала два шага вперед. «У вас ничего не выйдет, так и передайте тому, кто вас послал!» — сурово ответил Мотя. «Я буду защищать от вас и Печатку, и собачку Лизетту!» «Спасибо!» — тявкнула Лизетта. Но теперь я и сама смогу избавиться от этих крыс. Собачка топнула лапой по полу, и тотчас же по нему пошли волны, словно это был не твердый пол, а водная поверхность. Эти волны обошли стороной мочу, приблизившись к крысам, окружили их так, что возле каждой крысы образовались круги, точно такие же образуются от камней, упавших в воду. Нет! Что ты делаешь? Не на шутку испугались крысы. «Я защищаю Санкт-Петербург от вас!» Грозно пролаяла Лизетта. «Вы служите злу и хотите сделать зло. Я вам этого не позволю. Я остановлю вас!» Неведомая сила, вызванная Лизеттой, закружила и втянула крыс в воронку и стала словно невидимая отвертка ввинчивать их в пол. Раздался злобный писк, скрежет и вой, постепенно затихающий, напоминающий завывание ветра сквозь узенькую щель. Вдруг стало очень тихо. Через несколько секунд все было закончено, крысы исчезли. «Сильно? Впечатляет. Что ты сделала с ними?» — спросил Мотя. «Отправила туда, откуда они выбрались. Подземелья. Это посланники черного библиотекаря. Я их сразу узнала. Эти крысы иногда выбираются из подземного мира. И ищут какого-нибудь злодея, чтобы служить ему. Когда-то они служили черному библиотекарю. когда ты его победил, они нашли себе нового покровителя. Стали служить стрельцу. От них давно следовало избавиться. Но я спала и не могла им помешать, — ответила собачка. — Вот это чей голос, оказывается, я слышал ночью, убегая от крыс. Удивился Мотя своему открытию. «А я вспоминал, вспоминал, вспомнить не мог. Хотя, может быть, это был и не чёрный библиотекарь, а всего лишь ветер. И мне это показалось. Ты так много знаешь?» — продолжил Мотя. «Разумеется!» — ответила Лизетта. «Я же не простая собака. Я служу Санкт-Петербургу и знаю обо всём, что происходит». «Правда, последние несколько лет я провела в спячке. Пока не пришел ты и не разбудил меня с помощью печатки. Но даже находясь в спячке, я слышала все, что происходит в моем городе». «Тогда я понимаю, почему крысы охотились за печаткой. Они хотели избавиться от тебя. И тогда Снеготырь смог бы безнаказанно творить зло», — сказал Мотя. «Все верно!» — кивнула Лизетта. «Теперь, когда крысы повержены, надо остановить Снегатыря!» Мотя решил, раз Лизетта защищает город, то она сможет ему помочь. «Я слышал, в музее может находиться тайная лаборатория снеготыря Ты не знаешь, где именно?» — спросил Мотя. «Мне необходимо ее разыскать, чтобы спасти похищенных пингвинов». «Похоже, ты многого не знаешь», — ответила Лизетта. Мотти изумленно уставился на нее. «Я расскажу тебе кое-что, и ты поймешь, как помочь похищенным пингвинам!» — произнесла Лизетта. «Поможешь всем! Весь город находится в опасности!»